Эту фамильярную ласку императрица всегда встречала со счастливой и покорной улыбкой. Но на этот раз она отвела руку, желавшую обнять ее, и, глядя в глаза Александру, сказала, «Да нет, теперь не сегодня. Я не могу сейчас вынести никакой ласки с вашей стороны. У меня и сил на это не хватит. Мне все будет казаться, что на вас еще лежит след недавних чужих ласк и поцелуев». «Император!» Не ожидавший такого протеста, смирил супругу удивленным и почти враждебным взглядом. Она спокойно выдержала этот взгляд и гордо подняла голову. «Всему есть мера. Уступить свои права я могла, раз на это была ваша воля. Покорно и молчаливо переносить вашу измену я привыкла. Но делить ваши ласки с другой я не могу и не хочу. Как женщина, жена и императрица». И, не дождавшись ответа супруга, вышла из комнаты, спокойно, твердо, не обернувшись в ту сторону, где, пораженный и побледневший от гнева и оскорбления, остался император Александр. Но у него не было времени доискиваться до причин такой выходки своей обычно кроткой супруги. Он жил в напряженной обстановке. Внешняя политика значительно осложнилась, и государь подготавливал своим присутствием окраины России к грядущей войне, которая уже маячила на политическом горизонте. Для России наступало тревожное время. Наполеон победоносно шагал по Европе, кровавыми следами ознаменовывая свое присутствие. Пока Александр был занят Финляндией, Австрия вступила в борьбу с Наполеоном. Австрийские войска вторглись одновременно в Баварию, Италию и Варшавское герцогство, но всюду были разбиты. Разбиты Наполеоном, и через месяц после начала этой войны он уже занял Вену. Все это стало полной неожиданностью для императора Александра. В силу своих обязательств перед Наполеоном и вопреки желанию он двинул свои войска в Австрию. И 22 мая русские полки уже были за Бугом. К счастью, для Александра всякая надобность в вооруженном столкновении миновала. Наполеон взял Вену, русские войска занялись всяческими передвижениями и маневрами, и эта кампания оказалась для них бескровной. Ваграмский бой 24 июня 1809 года решил участь войны, после чего русские заняли Краков. Вскоре был заключен мир. россии эта компания стоила двух убитых и двух раненых. Наполеон, ослепленный своими победами, не заметил двусмысленной роли, принятой на себя его союзником. Глава вторая. Перед кровавым ураганом. Нелегко жилось Александру в те смутные, полные тревоги годы. Тяжела была непрестанная борьба, в которой его преследовали окровавленные призраки несчастных отца и деда. Молодой монарх предвидел неизбежность великих грозных событий. Он ясно сознавал, что и в Тильзите, и в Эрфурте были только феерические, великолепные спектакли, за декорациями которых скрывалась кровь. Он не знал, куда кинуться, где найти мгновение покоя. В семье для него такого уголка не было. Супруга, которую он охладел как женщине, мать, которая не могла простить ему, что он явился помехой, к тому, чтобы вслед за Екатериной Второй в России появилась Мария Первая? Разве эти женщины могли создать душевный уют, о котором он всегда мечтал?